Глава одиннадцатая Перед тем, как отправиться в следующий мир, я решил серьезно подготовиться. Еще раз встречаться с двумя высшими демонами без дополнительной страховки не хотелось. Правда, пришлось два месяца проторчать на складе, Но это мелочи по сравнению с личной безопасностью. Более того, пока было время, я на всякий случай запросил всю информацию у Аэлиты по поводу шотоколь митклан С ней у нас весьма специфические отношения. Она вроде как хочет со мной встретиться и переговорить, вот только дальше самого первого и короткого разговора у нас дело так и не продвинулось. Складывалось ощущение, что она или готовится к разговору, или ждет выгодного для нее момента, А может, кто-то не дает ей сблизиться со мной? Возможно, этим кем-то является сенсей. Так что на данный момент она просто предоставляет мне информацию и не более того. Сухо и четко по делу. Это иногда приводило к раздражающим моментам. Принцип у нее был слишком простым. Неправильно задашь вопрос, получишь неполноценный ответ. Например, спросишь, кто такой Шалотель Медкланки Целькуатель, а в ответ получишь... «Один из повелителей высших демонов и главный над более чем двумя тысячами доменов». И все. Поэтому приходилось сначала тщательно готовить вместе с Заком вопрос на пару страниц со всеми нюансами, а только потом отправлять его о элите. В этом случае я получал полный пакет информации. Зато теперь я был в курсе внешнего вида демона, а также как он может выглядеть. Вариантов внешнего вида оказалось не очень много». Кецалькуатль не очень любил изменять свою внешность вне пределов выбранного им образа. А вот с его силой и возможностями было все намного сложнее. Если Люцифер или тот же Хранитель Сет могли вытягивать душу разумного, то Кецалькуатль к тому же мог каким-то образом прикреплять душу разумного к миру, в котором находился. Каким образом, неизвестно. С его способностями вообще все было запутано. Он очень редко сражался с хранителями, а каждая встреча с повелителями заканчивалась уничтожением планеты, на которой они сталкивались. Те случаи были расписаны подробно, вот только они все происходили десятки тысяч лет назад. Страшно подумать, сколько реально лет этому существу. Предположительно, его возраст превышал сотню тысяч лет. Более точных данных не было. Для примера, Аэлита существовала всего почти 23 тысячи лет. Последнее крупное столкновение с силами Кетцелькуатля произошло как раз тогда, когда отправились на перерождение без сохранения памяти Прометей и Один. И не только они. В один из миров Кетцелькуатля по неизвестной причине отправили сразу 12 хранителей. Вроде как они хотели кого-то там спасти, но точной информации не было. О самой битве известно мало. Одно точно – самого Кетцелькуатля там не было. возглавлял высших демонов, что встретили хранителей Винокаури, Гуаильо, Митлант и Кутли, он же правая рука Кецалькуатля и самый преданный слуга. Это была явно засада. Против всего 12 хранителей выступили более сотни высших демонов, которые изначально собирались пленить гостей в своем мире, но в итоге просто уничтожили без возможности вернуться к своим якорям. Это был самый мощный удар по хранителям систем мира ЭДА-17 – Там были не только бойцы от АСКов, но и от ЭСКов и ДАСКов. По данным о том столкновении выходило, что все основные силы были заняты в совершенно другом месте. Ловушка сработала из-за того, что в этот же момент было очень крупное противостояние с Люцифером. Именно там находились Локи, Гермес и Сет, а также другие опытные хранители. Насколько я понял, Один не сильно отличался в вариантах планирования и разбора интриг. вместо того чтобы все проверить тысячу раз и только потом принимать решение этот воинственный товарищ просто кинулся в бой не подумав в итоге гибель всего отряда прибывшие чуть позже ангелы уже ничего сделать не смогли по всем договоренностям етцелькуатель был в своем праве так как это не он вторгся к ним а они в его мир так что убедившись в том что все души уже отправились на перерождение ангелы покинули мир кетцелькуатля даже не став мстить С одной стороны, это выглядело как предательство, а вот с другой, таким образом, они не стали начинать новую глобальную войну между ангелами и демонами, в которой могли погибнуть намного больше как хранителей, так и миров. Ведь начни они действовать, и тогда все подобные Кецалькаатлю тоже вмешались бы в этот бой. Для меня же стало ясно только одно. Если я столкнусь с этим демоном, лучше сразу самоуничтожиться. Причем времени у меня будет не очень много. Слишком сильным являлся кицель -Куатль. Собственно, понимая, что уйти из-под контроля подобных у меня будет только одна мимолетная возможность, я и готовился на всякий случай. В этот раз удалось собрать почти полкилограмма антивещества, которые разделил на две части. Одна часть должна была уничтожить мое тело и отправить душу к якорю. а вторая останется в пространственном кармане на всякий случай. Более того, подготовил пять ядерных 100-мегатонных боеголовок. Вдруг что-то пойдет не так. На этом мое оснащение не заканчивалось. Почти тысяча различных дронов была также размещена в кармане. Это если я встречу демонов низкого уровня. Среди дронов были и разведчики, и штурмовики, а также дроны-камикадзе. Последних было всего 20, но все они несли в себе по одному грамму антивещества. Такие себе универсальные и мобильные мины. Зато более 50 дронов несли на себе набор кассетных ядерных боеприпасов. В общем, подготовился я серьезно и с полной ответственностью, но даже после всех приготовлений мне было неуютно». Поэтому решил отложить отправление еще на месяц, чтобы запастить побольше энергии веры. И главное, тренировал мгновенный переход в состояние стихии. В этом состоянии пленить меня будет невозможно. С учетом всех приготовлений, все это смотрелось параноидально, но лучше быть живым параноиком, чем мертвым оптимистом. Последним гвоздем в моем и так не очень радостном настроении стал приснившийся мне сон. Обычно я редко сплю, но в этот раз решил мысленно расслабиться и сбросить напряжение обычным отдыхом. Вокруг меня была пустота, только где-то вдалеке раздавались неясные голоса. Резко приблизившись, я увидел себя с горящей ногой рядом с незнакомой блондинкой. Мы о чем-то спорили, а потом она достала огнетушитель и с каким-то злорадством резко сорвала клапан. От этого звука я проснулся. Мне показалось, что резкий хлопок раздался у меня прямо в голове, настолько реальным все было во сне. Но страшно мне было не от этого, а от того, что в этом сне мое тело было не биологического состава, а словно сделанное из дерева и металла. Причем, когда горела нога, я никаких болезненных ощущений не испытывал. Собственно, я вообще ничего не испытывал. От вроде бы обычного сна я проснулся в холодном поту и с бешено бьющимся сердцем в груди. Буквально через минуту пришло сообщение от Локи. «Тебя нашли? Торопись!» «Вот и не верь после этого в тревожные сны. Кажется, я пересидел в своем убежище». За то время, которое я находился тут, успел внимательнее ознакомиться с механикой действия магии судьбы. Ну или линии судьбы. Название не важно, важна суть. «Предсказать будущее нельзя». так как любое предсказание уже само по себе влияет на это самое будущее. Но, тем не менее, можно увидеть наиболее вероятный вариант развития событий и те факты, которые изменить уже не получится. Все это походило на то, как ты словно прыгнул в пропасть, и, имея достаточно времени и вычислительных мощностей, сможешь четко предсказать, куда упадешь с точностью до микрона. И более того, подготовившись, приземлишься так, как захочешь. Вроде все ясно и понятно, Вот только если кто-то в этот же момент кинет камень, который столкнется с твоим телом в момент полета, то и точка приземления изменится. Но, зная о камне, можно кинуть, например, свой, который собьет с траектории предмет, летящий в тебя. При этом тот, кто запустил предмет, тоже будет в курсе подобного маневра. И так до бесконечности. В этом и главная проблема линии судьбы. Когда есть только один разумный, который видит будущее, все ясно и понятно. Но если их двое, то уже становится все расплывчато. А когда их миллионы или миллиарды, то понять, что именно произойдет, в принципе, невозможно. То самое пресловутое правило «я знаю, что ты знаешь о том, что знаю я». Формула проста. На каждого плюс одного разумного, что видит линию судьбы, нужно добавлять сотни комбинаций. Казалось бы, зачем тогда они вообще нужны? особенно если уметь прятать свою линию судьбы от посторонних взоров. Вот только спрятать ты можешь себя, а не других, тех, кто встретит тебя по дороге. Маги судьбы действовали от теории вероятности событий, при их максимальных шансов на реализацию. Да, ты в итоге не знаешь, что случится, но можешь подсчитать вероятность будущих событий и их шансы на воплощение в жизнь. Таким образом, можно примерно вычислить, например, место, куда может отправиться разумный в какой-то из вероятных точек будущего. Думаю, именно это произошло в моем случае. Маги судьбы Кицель смогли предсказать мою следующую точку. К сожалению, я не знаю, какую именно точку они предсказали. Возможно, это вариант, где я все понял и отправился к ребятам. Или вариант того, что я вернусь в систему Каэлити. А может быть, все зная, отправлюсь к Люциферу. Или это точка того места, где я окажусь уже после того, как успокоюсь? Вариантов много, но подсчитав шансы, ты понимаешь, что в любом случае лучше всего реализовывать встречу на чужой территории, заранее активировав все системы уничтожения. А стало быть, оставить все как есть лучшее из решений. Где бы ни находилась точка Люцифера, это все равно вражеская территория. А значит, можно будет применить все свои системы защиты, не опасаясь навредить кому-либо из союзников. приняв решение, стал готовиться. Активировать решил абсолютно все, но поэтапно. Вдруг точка встречи не первый же мир, а, допустим, второй? Любой из вариантов возможен в равной степени. К тому же, учитывая замедление переноса от Люцифера, я появлюсь там, где он все просчитал, а значит, шансов на успех будет больше, чем в любом другом месте. Ну, я на это надеюсь». Момент, когда я наконец решился и запустил перенос, запомнил плохо. Слишком взвинчены были мои чувства. Зато когда увидел перед собой, оказавшись в другом мире, наверху какой-то башни Кецаль Куатля, удивления не было. Кроме него, рядом находились три его высших демона. Еще в момент осознания увиденного, разум и тело начали действовать четко и слаженно. Ожидание опасного момента – это самое сложное. А вот когда он наступает, ты наоборот ощущаешь облегчение. Если до этого ты еще колеблешься между тем, что будет или не будет, то теперь все просто и понятно. Я даже успел начать улыбаться, когда из-под пространства доставал сразу все пять боеголовок и антивещество, при этом переходя в стихийную форму. Время двигалось не просто медленно, а как будто застыло на месте. Но это было не так. «Даже с максимальным ускорением я видел, что кецаль быстрее. Вот только каким быстрым ты не будешь, но против моего оружия это не поможет. Все же хорошо, что я на всякий случай перешел в стихийную форму. Говорите, нет возможности бороться с ядерной бомбой или антивеществом? Как мне только что продемонстрировал кецаль куатель можно, причем весьма легко и просто». «Все, что он сделал, так это, откинув меня в сторону, перенес само пространство с бомбой куда-то в космос или просто в другое место. При этом он весьма споро взламывал мой личный пространственный карман. То, что я тут рядом и все ощущаю, его не смущало. Я же злорадномысленно улыбался. Кто сказал, что я параноик и зря оставил часть бомбы внутри? Съел он моего захотел, а вот фиг тебе». Само пространство уже взрывалось, но и тут этот урод успел среагировать моментально, опять перенеся пространство со мной в форме песка в одну сторону, а взрыв в неизвестное место. Да, не зря его называют сильнейшим из демонов. Реакция и скорость принятия решений у него просто запредельная. «Зато тело моего он не получил, а значит...» «А что значит? Почему я еще тут?» «Какой шустрый малый!» – произнес насмешливо Кецель -Куатль. При этом его заклинание уже пронзало мою сущность, утягивая меня куда-то на нижние этажи этой башни. Все, что я успел услышать, так это его ироничное завершение фразы. «Подождешь меня здесь, потом изучим». Я менял форму стихии одну за другой, но все без толку. Моя сущность падала вниз, пока не оказалась в каком-то подвале, наполненном водой. В этом состоянии я не мог видеть, но ощущал все пространство прекрасно. Вот тоже вопрос. Как и чем я могу мыслить, если тело уничтожено, и по всем законам я должен был уже умереть, дабы возродиться в другом месте? Вопрос хороший, вот только ответа нет. Как и нет Зака. Его знания могли бы сейчас очень пригодиться. Алиса была со мной, а точнее во мне. То есть мы сейчас одно целое. Моя личность, по сути, сейчас была между миром реальным и миром фей. Наверное, именно поэтому мои мысли становились с каждой секундой все медленнее и медленнее. Я проваливался в какое-то аморфное состояние сна, и при этом не сна. Заклинание этого чертового демона надежно держало меня на дне водоема под башней, в то время как наверху появилось еще одно действующее лицо. Кто это был, понять я не успел. Буквально через мгновение гость вместе с Кецалькуатлем исчезли, забрав с собой часть верхушки башни. При этом гость успел кинуть какое-то заклинание в мою сторону. Оно не освободило меня, но мысли хоть и медленно, но продолжили двигаться в моем сознании. Деградация прекратилась. Уж не знаю, хорошо это или плохо, но, надеюсь, этот гость потом выживет и вернется за мной. А то как-то не хотелось оставаться рядом с тремя высшими демонами. Впрочем, они надолго тут не задержались. Что-то внимательно изучив наверху, они, недолго думая, окутались сферами телепорта и исчезли. «Да, повоевал. Вот это надо было так долго готовиться и, казалось бы, все предусмотреть, но в итоге оказаться в положении бабочки, которую мимоходом коллекционер приколол булавкой к бумаге, а после забыл в лесу. Эх, если бы была возможность, я бы тяжело вздохнул, но чего нет, того нет. И вообще, будет ли?» После того, как Кицель-Куатля перенесло в другой мир, и он понял, куда именно, то, усмехнувшись, обратил свой взор на нового противника. «Хранитель Ланцелот собственной персоны, да еще и в одном из моих миров». При этом демон внимательным взором окинул окружающие его и противника столбы, что светились кровавым светом. От увиденного он удивленно присвистнул и довольно протянул. Это же надо было найти и собрать один из божественных артефактов. При этом его тело стало больше, а в руках появилось оружие, похожее больше на косу. «Думаешь, что, лишив времени на меня сил, сможешь что-то сделать? Ты ведь и сам сейчас самый обычный человек. Может, и не смогу». Легко согласился хранитель, держа в руках светящийся синий меч и осторожно приближаясь короткими шагами к демону. «Но это и не важно». При этом Ланс бросился вперед, но демон не спал. Удар его косы опередил рывок соперника, что, впрочем, не помешало хранителю нырнуть кувырком под длинной косой, пропустив ее над собой, выпрямиться и встретить обратный удар уже на жесткий блок. Демон в ответ тут же попытался замахнуться, но Ланс оказался быстрее. Его удар поразил демона вначале в грудь, а после прошелся по спине, когда Кицаль-Куатель хотел увернуться. Казалось бы, хранитель побеждает, особенно видя, как демон прижал руку к раненому боку и груди. Но не тут-то было. Раны исчезли моментально, а Лансу пришлось отскочить в сторону, дабы не попасть под мощный ответный удар противника. Если у хранителя вся его духовная сила была сосредоточена в мече, то у Кецалькуатля аура, словно огненные блики, расположилась по всему телу, и в особенности на коротком плаще со спиной. Ланс был быстрее демона, но уступал в силе. Каждый удар косы выбивал целые куски гранитного покрытия остатков в башне. Лэнс попытался максимально приблизиться. Не уступая в умении фехтования, он прекрасно понимал слабость оружия противника. Вот только и демон не спал, не давая возможности хранителю воспользоваться своей слабостью. В какой-то момент за барьером из камня появились три высших демона. Вот только в бой они не вмешивались. И не только потому, что за это самоуправство повелитель их уничтожит, но и потому, что понимали, в этом бою, без возможности применить стихию или магию, они будут только мешать господину. «Как-то слабовата ловушка на меня», – насмешливо произнес демон, когда возникла пауза в их бой. И ему и Лансу нужно было время, дабы восстановить духовные силы и придумать способ победить противника. «А кто сказал, что она для тебя?» – злорадно хмыкнул в ответ хранитель. «Что ж, я так и думал». Покачав головой и перекладывая оружие в другую руку, вздохнул демон. «Решил чужими руками отомстить за гибель своей жены?» «Какая разница, кто уничтожит твою шавку метланты Котли?» Безразлично пожал плечами Ланс. «Я бы и тебя убил с удовольствием, вот только, судя по всему, не получится, а жаль». «Решил прибегнуть к последнему трюку?» Хмуро спросил демон, внимательно наблюдая за Лансом. «Увидим», — кратко произнес тот, бросаясь вперед. В этот раз они обменивались ударами гораздо дольше, но, как и раньше, никто из двух сражавшихся не мог хоть чуть-чуть приблизить свою победу. Они оказались равными в ближнем бою. «Ты ведь не думал, что все будет так просто?» — иронично произнес демон в следующую паузу. «Сколько еще продержится барьер? Пять или, может, три минуты?» «Это не имеет значения», — угрюмо ответил хранитель, не сводя глаз с противника. «Вот интересно, каково это такому принципиальному хранителю, как ты, быть на побегушках у Люцифера?» Ехидно спросил демон. «А кто сказал, что это его план?» Улыбнулся Ланс, после чего без всякого перехода его тело рассыпалось пылью, как и его меч. От этой картины Кецалькуатль мрачно выругался, после чего негромко про себя произнес. «Вот же больной на голову хранитель! Все-таки решился на последний шаг!» «Какие будут приказы, господин?» Приблизившись к повелителю, что застыл угрюмо на месте, глядя на кучку пепла, оставшегося после хранителя, спросила старшая из демонов. «Приказы!» – задумчиво произнес тот, бросив взгляд наверх. «У этого хранителя очень редкая способность. Ему не нужен якорь, чтобы возродиться. Он может это сделать в любом новорожденном ребенке этого мира». «Нам уничтожить всех младенцев?» – спокойно спросила Чентико. «Меня окружают идиоты», — констатировал факт-демон, разочарованно глядя на Демонессу. «Это один из моих ценнейших миров, а ты собралась тут резню устроить?» «Прошу прощения, господин». Прикусив нижнюю губу от досады и поклонившись, произнесла она. «Они не просто так выбрали этот мир», — печально вздохнул Кицель -Куатль. «Или этот мир, или жизнь Миктланты Котли. Тяжелый выбор, но что поделать?» После чего решительно добавил: Помощника создать проще, чем целый мир. Ваша задача аккуратно найти этого ланса с минимальным вмешательством в дела мира. Это понятно? Да, мой господин, уверенно кивнула в ответ Чантико. Учти, 20 лет он будет без своих любых возможностей. Даже духовная сила будет запечатана, задумчиво произнес демон. Это же надо. Найти и восстановить утерянный артефакт такой мощности. И куда только ангелы смотрят. При этом он укоризненно покачал головой. Впрочем, увидев непонимание на лице слуг, он счел нужным пояснить подробнее. Мне придется год пробивать защитный слой этого артефакта, который сейчас не пустит никого сюда и никого отсюда, даже души и энергию. После этого сила его начнет разрушаться и через 20 лет полностью исчезнет. Плата за это полная потеря сил того, кто активировал его. За это время Люцифер и нанесет свой удар по моим силам. «Очень умный ход. Ну ничего, мы еще посмотрим, кто кого в итоге». «Столь малая цена за такой огромный эффект?» – удивился вслух один из демонов. «Хм, «Малая цена?» – хмыкнул кицель Куатель. «Это цена только за активацию. А вот чтобы зарядить такую штуку, потребуется уничтожить более двух сотен планет со всеми жителями. Или пять лет всю энергию верующих направлять в него. Хм. А ведь Локи для этого нужно всего семь лет». «Значит, все-таки этот пакостник так и не успокоился. Надо будет о нем не забыть». Демоны лишь молча слушали рассуждения вслух своего повелителя, не смея нарушить его размышления. «И да, чуть не забыл», — насмешливо добавил после паузы повелитель. «После того, как обнаружите ланцелоты и запечатайте его душу, вернётесь обратно в тот мир, где мы были, и заберёте того шустрого мальца». «Уж очень резвый паренёк попался. Надо будет его обработать. Всё ясно?» «Да, господин», — уверенно произнесла Димонесса, всё так же почтительно склонив голову. Винокаури Гауильо Митланты Кутли за все полгода ожидания повелителя так ни разу и не присел на трон господина. Предпочитая встречать всех слуг в малой зале, он и там продолжал стоять возле трона, даже не помышляя о том, чтобы занять его. Были ли у него волнения по поводу господина? Ни единого. Он был уверен, что его повелитель решит любые вопросы, как всегда, легко и непринужденно. Его же задача – добросовестно охранять владение господина, не допуская даже малейшие мысли у врагов об его отсутствии. Сейчас же верный слуга стремительно шел по коридорам огромного дворца в свои апартаменты, где его ожидали 20 лучших бойцов его домена. В одном из миров обнаглевшие соседи решили попытаться украсть часть драгоценных сфер силы, чего прощать было нельзя. Конечно, нужно было просто отправить бойцов, а самому остаться во дворце. Но Амид и Кутли уже давно привык решать такие вопросы лично. Прибыв в свой зал, он удовлетворенно кивнул ожидавшим его бойцам. После чего, увидев нужного ему демона, уверенно приказал «Альтар, открывай портал!» Упомянутый демон лишь молча кивнул в ответ, и после небольшой паузы в зале открылась сфера переноса в другой мир. Как только все демоны вместе с Альтаром разместились в сфере, она закрылась и тут же исчезла, чтобы через некоторое время возникнуть посреди степи в окружении более двух сотен ожидавших ее демонов. Вот только это была не армия Кецалькуатля, и даже не его друзья или союзники. Их встречал лично Люцифер со своей гвардией. Никто не успел даже применить свои способности, как весь отряд был уже обездвижен, а после поглощен один за одним лично Люцифером. Все прекрасно знали, что им делать, так что ни единого звука не раздалось во время этой молниеносной операции. И только Миткланты Кутли, как самый сильный из всех, успел не только различить, кто их встретил, но и осознать, кто именно оказался предателем в их рядах. Альтар открыл портал в один из миров, принадлежащих Люциферу, а значит, его господин даже не сможет отомстить. Мысленно он успел отметить, как иронично получилось. Их враг не стал ничего особо нового придумывать. а просто использовал его же наработку, что когда-то сам Митланты Кутли применил против отряда хранителей. И там, и здесь был один предатель. И там, и здесь глава отряда не проверил телепорт. И вот результат. И если там был воинственный Один, то тут попался он сам. Хотя считал, что всегда все контролирует. Он не расстроился смерти, опечалился собственной глупости. Последней его мыслью было сожаление о том, что все-таки подвел повелителя и не справился с задачей. «Ну вот, Альтар, ты теперь свободен», — спокойно произнес Люцифер, глядя на последнего оставшегося в живых демона. «Эх, как же хорошо опять все помнить!» — довольно воскликнул демон, расправив плечи и с облегчением вздохнув. После чего, низко поклонившись, обратился к Люциферу. «Спасибо вам, господин, за оказанное доверие». «Твой труд будет, как я и обещал, щедро вознагражден», четко произнес Люцифер так, чтобы остальные тоже услышали. Награды другим, особенно ценные, всегда добавляли уверенности слугам. А о том, что не вся память вернулась к Альтару, повелитель естественно умолчал. «Зачем знать о таких мелочах слугам? Твой собственный мир ждет тебя, как и личный новый домен». «Благодарю вас, мой господин», довольно произнес демон, еще ниже склонив голову. — Позвольте спросить. — Спрашивай, — улыбнувшись, произнес небрежно Люцифер. — Простите мое невежество, но зачем мы так долго ждали? Я ведь мог и раньше переместить Винокаури, Гуаэлью, Митлантыкут Кутали в любой из миров, — почтительно произнес демон, не поднимая головы. — Мог, — согласился повелитель. — Вот только какой в этом смысл, если Кецалькуатль контролирует души всех своих ближайших слуг? Только в тот момент, когда у повелителя не будет возможности влиять на мироздание, возможно полностью и навсегда уничтожить такого слугу. При этих словах Люцифер внимательно осмотрел всех стоявших подле высших демонов, словно намекая на то, что и для них все может закончиться плохо, если с повелителем что-то случится. От его взгляда все опускали головы, но при этом каждый постарался запомнить слова господина. Они и так знали об этом факте, но никто до сих пор не ведал, кого именно взял на контроль их повелитель. Каждый думал о себе, ибо даже у их могущественного повелителя, как и всех подобных господ, даже ангелов, возможности контроля весьма ограничены. Потому каждый из демонов мечтал, что именно он входит в число тех самых тринадцати разумных, о которых всегда помнит повелитель».